Глава 17. Один Вокруг медленно начинало светать. Первые лучи солнца показались среди деревьев, придавая им четкие силуэты. Они шли очень долго и за все время не обмолвились ни словом. «Сколько мы уже идем?» поинтересовался Патрик, прервав долгую тишину. «Неужели ты устал?» Усмехнулся мужчина и повернулся к нему. «Хочешь, можем привал сделать?» «Для начала было бы неплохо узнать, куда мы направляемся». «А тебе какая разница? Люди всегда куда-то идут. Движение — это жизнь. А мы с тобой два путника, разве нет?» «Вы очень странный», — заметил Патрик и поймал на себе суровый взгляд незнакомца. Я тебе больше скажу. Еще и очень опасный. Уголки его рта дернулись, и на худом морщинистом лице появилась улыбка. Я знаю. Раз уж мы остановились, то, наверное, нужно поговорить, — предложил мужчина. О чем? Нам. Двум заблудшим душам найдется о чем потолковать, — пробормотал он и опустился на землю. Я расскажу тебе кое-что. «Что ж, давайте поговорим», — согласился Патрик и огляделся, в поисках места, куда бы можно было присесть. «Но сначала, может быть, вы назовете свое настоящее имя?» «Давид», — ответил мужчина. «И больше никаких вопросов». «Хорошо», — Патрик устроился на торчащей из земли коряги, влажной от росы. «Видишь ли...» «Уже достаточно давно в этих краях я ищу одного человека и чувствую, что цель моя очень близка. Кого вы ищете?» «Я мало знаю об этом человеке, только имя и возраст, но мне этого достаточно. Ее зовут Диана, девушка, мужчина призадумался, лет двадцати». Услышав имя, Патрик встрепенулся. Разумеется, он понял, о ком говорит колдун. Что вас связывает с этой девчонкой? Аккуратно, но в то же время настороженно, поинтересовался Патрик. Очень много. Давным-давно, когда Дианы еще не было на свете, я погубил ее отца. Он был сильным колдуном, но ничего не смог сделать мне. Ее мать была ведьма. Насколько мне известно, она долго болела, но вскоре выздоровела. Я не знаю, что с ней сейчас и где она находится. Диана — дочь колдуна и ведьмы? Да. Патрик призадумался. Как только я впервые увидел Диану, я сразу понял, что она отнюдь необычная девочка. Теперь мне все ясно. Мужчина засмеялся и громко откашлялся. «Поверь, сынок, в ней такая сила, что тебе и не снилось. Знаешь, любовь родных людей — это очень сильная защита. В случае этой девочки она получила ее от постороннего человека. Кто он? Это один из моих заклятых врагов. Он был другом этой семьи». Давид посмотрел на Патрика и устало вздохнул. «Потом отдал свою жизнь» чтобы забрать болезнь, которая настигла мать Дианы, Анастасию, когда она была беременна. Девочка могла умереть вместе с ней. Но разве с их смертью защита не перестает действовать? Нет, напротив, она стала только сильнее. Диана унаследовала очень мощный дар от своих родителей, и я предполагаю, что она его уже развивает». «Понимаешь, они нейтрализовали половину моего проклятия, а этот человек, близкий друг, забрал с собой оставшееся». «Вот и все. Чтобы сделать это, у вас ведь была какая-то серьезная причина?» «Да, разумеется. Но я больше ничего не расскажу тебе, что касается этой истории. Все, что требуется, ты уже знаешь. А для чего вам нужна встреча с ней?» «Она ведь вас даже не знает!» Мужчина усмехнулся. «Прозвучит, наверное, странно или глупо, но я хочу просто посмотреть на нее. Да и к тому же, скорее всего, она узнает обо мне до моего прихода». Патрик не придал значения этим словам. «Чувствуете перед ней свою вину?» «В какой-то степени да. Ты ведь можешь меня привести к ней, не так ли?» «С чего вы взяли?» «Ты все-таки глупый человек. Я всю твою жизнь вижу как на ладони. Неужели ты до сих пор не понял, кто тебе встретился на пути?» «У меня нет никаких сомнений в вашей силе», — ответил Патрик. «Я знал, что мне должен встретиться человек, который приведет меня к ней. Возможно, мне известно, где она. Но вы же понимаете, я не отведу вас к ней просто так». Мужчина слегка усмехнулся. «Чего же ты хочешь? А что вы можете предложить мне в награду? Радует, что ты не боишься меня. Не каждый, знаешь ли, осмелится проявлять дерзость по отношению к черному магу. Мне нечего терять», — пожал плечами Патрик. «Ошибаешься. Ты любишь жизнь, и это прекрасно». «Я могу подарить тебе еще половину века. Умрешь очень старым, покрытый морщинами, сломленный болезнями, но по-прежнему дышащий этим воздухом. Каждое утро будешь просыпаться и радоваться восходу солнца, смотреть на звездное небо, прогуливаться по теплой улице, наслаждаться каждым прожитым днем. Почему я должен вам верить?» — надменно спросил Патрик, выслушав возможный сценарий его дальнейшей жизни. «Просто потому, что у тебя нет другого выбора. Я помогу тебе, если ты окажешь услугу мне». «Сколько вам лет?» — поинтересовался Патрик. 70. А какое это имеет значение?» Он снова закашлялся, и в этот раз Патрик заметил кровь. «Никакого». «Я знаю, о чем ты подумал», — хриплым голосом сказал Давид после приступа кашля. «Я очень болен, и кровь тому подтверждение. Мне осталось жить совсем недолго», — тяжело вздохнув, протянул колдун. «Но разве вы не можете помочь себе?» «Нет. Я прожил достаточно. Моя душа устала и хочет покоя. Я плохо вижу». Кашлюю, кровью, еле хожу. Если бы не эта трость, он постучал ею по земле, далеко я не ушел бы. А если встреча с Дианой кажется последним, что с вами произойдет? Значит, я буду знать, что не зря прошел такой долгий путь. Я ни о чем не жалею. Ты, наверное, обратил внимание. Я хожу с сопровождением, потому что... В любой момент нить моей жизни может оборваться. А так будет кому забрать это бренное тело и предать земле. Вы потратили последние годы жизни, чтобы найти эту девочку? Почему не хотите провести время, которое вам осталось, среди родных и близких вам людей? Давид поднял глаза. Его верхняя губа задрожала, а на лице появилась слеза. «У меня никого больше не осталось, кроме этой девочки».